«Пусть едят по очереди». Глава 9. В 1838 году французы вторглись в Мексику, предположительно для того, чтобы собрать просроченные долги. Собственно, конфликт, как это часто случается, завязался десятью годами ранее, в 1828 году, когда мексиканские войска якобы разрушили французскую кондитерскую, принадлежавшую джентльмену по имени Римантель. в районе Такубая недалеко от центра Мехико. существует две альтернативные версии события. Первая рассказывает о двух работавших в кондитерской французах, которых убили солдаты мексиканской армии под предводительством генерала Антонио Лопеса де Санта-Анны, 1794-1876 годы жизни. Вторая о том, что мексиканцы похитили из кондитерской все пирожные до единого. Далее история гласит, господин Римонтель после продолжительных и неудачных переговоров с мексиканским правительством о возмещении ущерба пожаловался французам и потребовал компенсацию в диковинном размере – 60 тысяч песо, что по подсчетам примерно в 60 раз превышало стоимость кондитерской. Французы долго размышляли, и в конце концов – решили увеличить сумму мексиканского долга до 600 тысяч франков. Любые предположения, почему этот эпизод стал поводом для кондитерской войны, не выдерживают ни малейшей критики. Убийство, вандализм, воровство – долг выглядит неправдоподобно. И ничего проверить, разумеется, нельзя. Заявление господина Римонтеля о возмещении ущерба, равно как и сама история – не упоминается ни в одном дипломатическом документе, которыми в то время обменивались Франция и Мексика. Но один факт не вызывает сомнений. Мексиканцы настойчиво называют войну кондитерской и никогда не называли ее как-либо иначе. В 1821 году Мексика успешно обрела независимость от Испании. Но, несмотря на это, в следующие 50 лет политическая ситуация в стране оставалась нестабильной. поскольку Мексика металась между республикой и монархией. Не способствовала улучшению ситуации и революция в Техасе, закончившаяся для Мексики территориальными потерями после того, как генерал Антонио Лопес де Санта-Анна выиграл битву за Алама, происходившую с 23 февраля по 6 марта 1836 года, но провалил завершение войны. в результате чего Техас получил независимость. Среди этого хитросплетения противоречивых политических и социальных сил в 1838 году и развернулась кондитерская война. В марте 1838 года французская эскадра в берега Веракруса отправила со своего флагмана Хермиона угрожающий ультиматум с требованием выплатить долг. Мексиканское правительство в ответ прислало три дюжины вкуснейших тортов, пирожных и печений, Сопроводив их посланием, таких денег у нас нет, а если бы они и были, мы бы все равно вам их не отдали. Французы блокировали порт Веракруса, сделав невозможным импорт важнейших товаров и таких популярных ингредиентов для кондитерских изделий, как корица, анис и ананас. Поскольку дипломатические отношения были расторгнуты, многие европейские страны снаряжали корабли на поиски собственной выгоды, то есть чтобы насладиться зрелищем колонии, получающей воздаяние. Контр-адмирал Чарльз Баден 1784-1854 годы жизни, горячий подклонник Шарлотки Парижской, был поставлен французами во главе флота. Он взял с собой собственного кондитера. Вполне возможно, ученика Марии Антуана Карема 1784-1833 года жизни, знаменитого на весь мир французского повара Шарлотки Парижской и автора книги, опубликованной на английском языке в 1834 году под названием «Королевская кондитерская кухня Парижа». В книге рассказывалось в том числе о знаменитых В скульптурных тортах сложнейшего дизайна, которые часто выпекались в форме военных крепостей. Хотя книгопечатание появилось в Мексике еще в XVI веке, первые две поваренные книги увидели свет лишь в 1831 году, через 10 лет после обретения независимости от Испании. И новое кулинарное искусство, и мексиканская кухня были попытками определить кулинарную идентификацию нации, Первая – робкой, вторая – уверенной, с хорошей риторической базой и богатым выбором рецептов. В Эль-Консеньера Мексикана представлено 6 разделов кондитерских изделий, а число рецептов превышает 800. И все они посвящены только тем блюдам, которые характерны для ставшей независимой Мексики. На протяжении столетий испанские колонисты ехали в Мексику, рассчитывая удовлетворить здесь свое пристрастие к сладкому – что в сочетании с богатым выбором местных ингредиентов, таких как шоколад, ваниль, земляника, вишня и кактус, и сформировала прочную кондитерскую культуру. Существовала квазиевропейская традиция, представленная, как правило, поварами-мужчинами, испанская мода, которая использовала местные ингредиенты и учитывала местные вкусы. Параллельно в монастырях развивалось производство тортов монахинями. такой мексике Римонтель и открыл свою кондитерскую, где, наверняка, подавались приготовленные в соответствии с последними рекомендациями мари-антуана карема восхитительные архитектурные сласти и съедобные миниатюрные шедевры. В прекрасной Новой Мексике сотни сладких блюд, сделанных по европейской или местной рецептуре, слились и смешались друг с другом, и переписываемые от руки на протяжении 250 лет образовывали новую кулинарную реальность, синкретическую и уникальную. 21 октября 1838 года командующий флотом Чарльз Баден отправил сообщение с предложением ускорить вторую встречу с министром иностранных дел Мексики Луисом Куевасом, которая на этот раз должна была состояться в Халапе, столице штата Веракрус, 17 ноября. Изголодавшиеся по привычному ассортименту выпечки мексиканцы, разумеется, с большим энтузиазмом стремились достичь соглашения, но французы решили потребовать дополнительные 200 тысяч песо на покрытие расходов, к примеру, за трансатлантическую перевозку кондитера. вас отказался, возможно, подумав, шоколадные ванильные без скотча мы уже пережили, разве что-то может быть хуже. Но будь родом из Мехико, он недооценил важность порта Веракруса для местной экономики. Блокада порта означала, что не будет ни ананасового молока, ни коричневого печенья. Французы привели в боевую готовность три фрегата, один корвет и два бомбардирских корабля и стали ждать команду премьер-министра Графа с несколько неожиданным именем Луи Матье Моль, 1781-1855 годы жизни. Ранее в тот же год бывший артиллерийский офицер, австриец Август Занг, 1807-1888 года жизни, основал пекарню Болангерье-Венуа на улице Ришелье в Париже. Там подавали разнообразные венские изделия, но отличительным знаком заведения стало собственное изобретение владельца. Пропитанный маслом слоеный ролл в форме полумесяца, названный круассаном, сделанный на основе кеферл, ванильной миндальной булочки похожей формы. Налетевшие на пекаре французы похитили круассаны, рецепт и саму идею, оставив после себя лишь опрокинутый поднос Скипферл. Возможно, граф Моль без промедления отправил бы Дэ, но коробку этого безумно популярного кондитерского новшества, сопроводив посылку инструкциями, маловероятно, но жест был бы красивый. 27 ноября 1838 года мексиканские посланники взошли на борт судна Бадена с последним предложением о перемирии, которое было опровергнуто после всего нескольких часов обсуждения. Обстрел начался немедленно. Мексиканские сановники толком и не успели вернуться в гавань. Морскую крепость Сан-Хуан-де-Улуа защищала шесть солдат и 153 орудия. Но они оказались бессильными против новой бомбической пушки, которую изобрел Анри Жозеф Пиксан 1783-1854 года жизни. Большой любитель идеальной любви, алкогольного сиропа с добавлением цветочных лепестков, ванили и апельсиновой цедры. Прямая наводка и огромная сила удара быстро решили исход боя. В конце первого дня боевых действий французы потеряли четверых. А мексиканцы 224 человека. И Боден известил командующего гарнизоном, что следующим этапом станет сожжение крепости дотла. Посовещавшись, командующий крепостью генералы Веракрус решили, что, пожалуй, лучше заглянуть в закрома и попытаться найти требуемую сумму. Была достигнута договоренность о снятии блокады на восьмимесячный срок. Людям Бадена позволили сходить на берег для пополнения провианта. И они смогли отведать восхитительный будин далече молочный пудинг. А потом произошло вот что. Когда в Мехико узнали о капитуляции, гарнизонное командование генерал попали под арест. А вернувшийся в строй для борьбы с французской угрозой Санта-Анна получил приказ атаковать. Возможно, все дело в том, что Санта-Анна был небольшим любителем выпечки, зато так высоко ценил жареных цыплят, что даже попал в плен в битве при Серогордо, поскольку предпочел заняться цыпленком, а не отступать. Ко времени кондитерской войны французская кухня с небольшой помощью Наполеона уже подчинила себе почти все европейское кулинарное население. Французы привыкли, что страны сдаются и признают превосходство французской кухни, Поэтому, когда Мексика отвергла их и крокенбуш, и булочки с шоколадом, и печенье мадлен с фисташками, французам не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к их второму любимому изобретению – артиллерии. Не отступая от рекомендованного графика военных действий, в 8 утра 5 декабря 1838 года командующие прерывали сражение. Боден вернулся к пирожным, Санта-Анна к цыпленку – Но Баден решил начать следующее наступление на несколько часов раньше и застал Санта-Анну врасплох. Тот спал. Солдаты Бадена прочесывали город площадь за площадью и в конце концов полили стрелком огнем укрепленные двери казармы. Это не сработало, и тогда Баден, сигнализируя прекращение боевых действий, снова вывесил белый флаг. Санта-Анне, ускользнувшему из дома от мятешащих повсюду французов, пришлось пережить еще одно унижение, когда он со своими солдатами, оттеснив противника к порту, оказался под артиллерийским огнем с пришвартованных фрегатов. Санта-Анна потерял их левую ногу до колена и палец на правой руке. По трагической случайности, именно тот, каким он всегда снимал пробу соуса. батен разгневанный из-за того, что его белый флаг проигнорировали, и это стоило ему восьмерых людей, два часа бесперебойно обстреливал город. В 1847 году, во время эпизода с жареным сопленком, протез левой ноги Санта-Анны был похищен бойцами 4 пехотного подразделения Ильнойса. И хотя мексиканское правительство неоднократно пыталось отнять ногу у американского правительства, и даже доходила до крайности, обещая взамен признать донатцы такими же вкусными, как Бунуэлос. нога по-прежнему хранится в военном музее Иллинойса, и вы при желании можете ее навестить. Англичане, которые, как мы помним, находились рядом и блюли собственные интересы, вступили в игру и несколько снизили общую напряженность. А затем, вопреки тому факту, что любимым блюдом адмирала сэра Чарльза Педжета 1778-1839 было Пламанже, им удалось добиться сначала прекращения огня, а в конечном счете и подписания договора. Детали договора, которые стороны приняли 9 марта 1839 года, неизвестны, Но до конца столетия кулинарное наследие Мексики явно подвергалось странному влиянию Франции. Многие популярные мексиканские кулинарные книги были напечатаны в Париже, включая авторитетный хит Словарь новой мексиканской кухни, который впервые увидел свет в 1845 и перепечатывался вплоть до 1903 -го года. Мари Антуан Карем и его некогда соавтор, ресторатор Антуан Бавильер – 1754-1817 годы жизни упоминается на титульном листе, а представленные в книге традиционные мексиканские блюда часто подвергаются насмешкам, как пища бедняков. Это предубеждение распространяется на северо-запад, и мексиканский эмиграт Энкарнасио Пинедо в 1849-1902 годы жизни пишет первую в Соединенных Штатах кулинарную книгу на испанском языке «El Cansinero Español» – испанская кухня, Сан-Франциско, 1898 год, в которой превозносит французов, называя их лучшими поварами в мире. Эффект кулинарного колониализма Франции сохранился и в 20 веке. В Мехико вы до сих пор быстрее найдете французский, чем испанский ресторан. В 1930-1960-е годы Жозефина Веласкес де 1905-1968 годы жизни опубликовала серию поваренных книг, в которых аутентичные мексиканские блюда были выдвинуты на первый план, что навсегда изменило кулинарный нарратив. Возможно, кондитерская битва и стала отдельным поражением, но в целом войну все же удалось более или менее выиграть.